Лишь по краям жалюзи и сквозь узкие щелки в них проникали лучики света. Комната превратилась в жарко натопленную печь, и насквозь пропотевшее платье Скарлетт становилась с каждым часом все более влажным и липким. От Отпресси, скорчившейся в углу, нестерпимо разила потом, и Скарлетт давно выставила бы ее за дверь, если бы не боялась, что девчонка, выйдя из-под ее надзора,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 И так искусала губы, что они стали кровоточить, пока наконец Скарлетт, у которой уже кровоточили нервы, не прошипела. «Бога ради, Мелли! Перестань геройствовать! Кричи, если хочется кричать! Никто же, кроме нас с тобой, не услышит!» После полуденные часы ползли, и Мелла никак не крепилась, все же начала стонать, а порой и вскрикивать.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 Иногда она выпускала из рук полотенце, бессильно терла ладони ладонь и поднимала на скарлет огромные, расширенные мукой глаза. — Поговори со мной, пожалуйста, поговори со мной, — еле слышно шептала она. И скарлет принималась болтать, что попало, пока Мелани не начинала снова извиваться на постели, вцепившись в полотенце.